Над бесконечной водной гладью Скарры разнеслось протяжное и громкое шипение, от которого едва не взорвалась голова. Мик непроизвольно зажал ладони ушами, чтобы не слышать этого. Так же поступили все те, у кого руки были свободны. Хуже пришлось тем, кто находился на бизань-мачте. С левого борта из воды появилась огромная зубастая голова, увенчанная короной из роговых наростов. Она высоко поднялась на длинной шее над голубой гладью. Из приоткрытой пасти и раздавалось оглушающее шипение. За торчащей головой из воды выселось еще два изгиба чешуйчатого тела. Общая длина змея впечатляла и явно превышала морскую милю. Сквозь шипение послышался страшный треск. Брат удачи увидел, как толстая щупальца, вокруг которого собралось с десяток моряков, активно работавших с саблями и тактиками, отломала грот-мачту чуть ниже верхней палубы. Потянула ее за собой в пучину. Такелаж, которым она соединялась с бизань-мачтой, начал с треском рваться, заметались обрывки канатов. Резвый вначале еще сильнее накренился, вплоть до 30 градусов, чтобы в следующий миг, когда порвались последние путы, связывавшие его с грот-мачтой, резко выпрямиться. Мика бросила на фальшборд. Змей, наконец, прекратил шипеть. и, загнувшись, нырнул. Следом скрылось и его тело. От Кракена, ушедшего на глубину, вместе с зажатой в щупальце грот мачтой, осталась воронка. и начала стремительно затаскивать в нее. Кайра бросилась к свободно вращавшемуся штурвалу, схватила его, пыталась удержать, но ей не хватило сил. Судно вновь завалилось на левый борт, начало быстро набирать скорость, уходя по кромке водоворота в пучину. Миг бросился к супруге, помог ей вначале выровнять штурвал, а после до отказа повернул его вправо. «Лестер!» – во всю глотку завопил он. «Нам нужен ветер!» Брат удачи понятия не имел, где находился способный, но очень надеялся, что тот его услышал. Резвый, благодаря усилиям капитана, по-прежнему держался на кромке водоворота, но это ненадолго. В конце концов, его все равно затянет в воронку, если не помочь выбраться. А пути наверх снизу водоворота не существует. Лестер начал работать, резко и во всю силу. Паруса на Бизань-Мачте и Бушприте наполнились сильнейшим магическим ветром. Корабль истошно затрещал, сопротивляясь водовороту. Медленно, но верно начал выбираться из него. Да и сам водоворот начинал стихать, его глубина уменьшалась, а скорость замедлялась. Резвой выскочил из его лап и на максимально полном ходу, доступном без двух мачт, пошел прочь. С правого борта забурлила вода. Оттуда неожиданно появился хвост морского змея, взвился к небесам, чтобы в следующий момент упасть на водную гладь. Поднять тонну брызг и вызвать волну, на которой судно основательно качнуло. Лестер продолжал работать и резвый уходил прочь от сражения двух исполинов. Вода продолжала бурлить, оттуда появилось два щупальца, с одного из которых лилась голубая кровь. Они тут же упали, подняв громадный фонтан брызг. Вода продолжала бурлить, оттуда периодически возникали части тел морских чудищ. Под голубой гладью отчетливо различались внушительные тени, которые, как казалось, занимали все море. Резвый, который без двух мачт совсем прекратил быть резвым и превратился в тихоходную лодку больших размеров, на всей доступной скорости уходил прочь. Миг стал на курс полный бакштаг в надежде скорее скрыться от дравшихся монстров. Лестер продолжал работать во всю силу, отчего оставшиеся паруса натянулись до такой степени, что грозили разорваться. Про себя капитан отметил, что в таком темпе способные долго не продержаться, поэтому времени у них мало. Миг взмыл на полуют, где находилась супруга, вгляделся в бурлившее от схватки море. Бигит уходил все дальше и дальше, но как же это медленно происходило? Медленно до зубовного скрежета, медленно до отчаяния. «Пустое море, говоришь?» Задала Кайра риторический вопрос, даже не добавив ни одну из своих присказок. «По-моему, это вполне полное море. Море проблем». «Согласен», — ответил Мик. «Так и назовем. Отличное название».